Эпилог. Борис Годунов поручил провести сыск по убийству царевича думному боярину-дьяку Вылузгину и от боярской думы Василию Шуйскому, верным ему людям. Их основной задачей было не установление факта убийства царевича Дмитрия, а сбор доказательств, подтверждающих, что с ним произошел несчастный случай. Когда царь Федор Иванович узнал о смерти брата Дмитрия, он попросил патриарха Иова, который также являлся верным человеком Бориса Ганунова, обсудить на священном соборе «Дело о смерти царевича». Вскоре митрополит Крутицкий объявил царю, что царица Мария Федоровна признала свою вину. Федор Иванович ничего не понял, а может, что и понял, но вслух своих мыслей не высказал. Патриарх Иов представил царю решение Священного Собора. В нем говорилось, да будет воля твоя, государева, «Мы же удостоверились несомнительно, что жизнь Царевища прекратилась судом Божиим, что Михаила Ногой есть виновник кровопролития ужасного». Михайло Ногой государевых приказных людей, дьяка Михаила Бетяговского с сыном, Никиту Качалова и других дворян, жильцов и посадских людей, которые стояли за правду, велел побить напрасно. За то, что Михаил и с Михаилом Ногим часто бронился за государя, зачем он Ногой держал у себя злого ведуна, Андрюшку Мочалова и других ведунов. За такое великое измененное дело Михаила ногой с братьею и мужики углические по своим винам дошли до всякого наказания. Но сие дело есть земское, ведает оно и Бог. И государь в руке державного опала и милость, а мы должны единственно молить Всевышнего о царе и царице, о тишине и благоденствии народа. Федор Иванович сказал Борису Гананову, чтобы он поступил так, как считает нужным. Правитель передал дело Боярской думе. На допросе. Михаил Нагою упрямо твердил об убийстве царевича, его организаторах и исполнителях. Борис Годунов решил вмешаться в сыск, чтобы устранить возможную проблему. Нагому было сообщено, что Василиса Волохова дала признание, на которое он ссылался под страхом смертной казни. Дали ему, зачитали ее показания о заговоре. Михаила Нагова стали пытать. Тем временем Андрей Клешнин продолжал вести угличское разыскное дело о несчастном случае, в результате которого царевич Дмитрий сам набрушился на нож. В Москву доставили Андрея Федоровича и Григория Федоровича ногих Арину Тучкову с мужем, закованных в кандалы. Начались кровавые допросы. Около двух сотен посадских жильцов и дворян, что-либо видевших в роковой день, казнили. Другим отрезали языки, посадили в тюрьму, отправили на поселение в Сибирь, Братья ноги тоже оказались там. Вдовствующую царицу Марию Федоровну насильно постригли и поместили в монастырь святого Николая на реке Выксе. Неизвестная осталась судьба главной свидетельницы Орины Тучковой с мужем. Вдову дьяка Бетяговского Авдотью с дочерьми правитель Борис Годунов наградил деньгами и поместьем. Бояриню Василису Волохову не подвергли наказанию.